Книга «Галилея. Диалог о двух главнейших системах мира» была завершена и издана в 1632 году при полном одобрении цензуры и была сразу же отмечена по всей Европе как литературный и философский шедевр. Вскоре, однако, папа понял, что эта книга воспринимается как убедительная поддержка теории Коперника и пожалел, что разрешил ее издать. Папа заявил, что несмотря на официальное благословение цензуры, Галилей все же нарушил указ 1616 года. Галилей предстал перед судом Инквизиции и был приговорен к пожизненному домашнему аресту и публичному отречению от учения Коперника. Галилею пришлось покориться. Опять. Оставаясь преданным католиком, Галилей не поколебался в своей вере в независимость науки. За четыре года до смерти в 1642 году, находясь все еще под домашним арестом, он тайно переправил в голландское издательство рукопись своей второй крупной книги "Две новые науки". Именно эта работа в большей степени, чем его поддержка Коперника, дала рождение современной науке. Исаак Ньютон. Исаака Ньютона нельзя назвать симпатичным человеком. Широкую известность получили его плохие отношения с другими учеными, и последние годы своей жизни он провел в основном в резких спорах. После издания книги «Математические начала», оказавшейся, безусловно, самой влиятельной из всех когда-либо написанных книг по физике, Ньютон быстро приобрел общественное положение. Он был назначен президентом королевского общества – и стал первым ученым, посвященным в рыцарское звание. Вскоре Ньютон поссорился с королевским астрономом Джоном фламстидом который раньше снабжал Ньютона данными для математических начал, а теперь задерживал информацию, которая требовалась Ньютоном. Ньютон не потерпел такого положения и сам включил себя в руководство Королевской обсерватории, а затем начал добиваться немедленной публикации результатов. В конце концов, ему удалось заполучить работу Флэмстида и договориться о ее издании со смертельным врагом Флэмстида Эдмондом Галлеем. Однако Флэмстед передал дело в суд, и суд успел принять решение в его пользу, запретив распространение украденной работы. Ньютона разозлило такое решение, и чтобы отомстить Флэмстеду, он систематически снимал в более поздних изданиях «Начал» все ссылки на работы Флэмстеда. Более серьезный спор разгорелся у Ньютона с немецким философом Готфридом Лейбницем. Лейбниц и Ньютон независимо друг от друга развили область математики, называемую дифференциальным исчислением, составляющую основу большей части современной физики. Хотя, как мы теперь знаем, Ньютон открыл это исчисление на несколько лет раньше Лейбница, свою работу он опубликовал значительно позже. Возник грандиозный спор по поводу того, кто же был первым. Ученые региана защищали обеих соперников. Замечательно, что почти все статьи в защиту Ньютона были написаны им самим и лишь опубликованы под именами его друзей. Спор разгорался, и тут Лебниц совершил ошибку, обратившись в королевское общество с просьбой разрешить противоречие. Ньютон, будучи президентом общества, назначил для разбора дела не заинтересованную в кавычках комиссию, случайно в кавычках составленную целиком из друзей Ньютона. Но это было еще не все. Затем Ньютон сам написал отчет комиссии и заставил общество его опубликовать, официально обвинив таким образом Лейбница в плагиате. Все еще не чувствуя себя удовлетворенным, Ньютон Анонимно опубликовал сжатый пересказ этого отчета в газете Королевского общества. Говорят, что после смерти Лейбница Ньютон заявил, что он получил большое удовлетворение от того, что ему удалось разбить сердце Лейбницы. Пока шли оба диспута, Ньютон покинул и Кембридж, и кафедру. Он принимал активное участие в антикатолическом движении, сначала в Кембриджском университете, а затем в парламенте, и был вознагражден за это назначением на доходную должность хранителя королевского монетного двора. Здесь он нашел более социально оправданное применение своему коварству и желчности, успешно проведя широкомасштабную кампанию по борьбе с фальшивомонетчиками и даже отправив нескольких человек на виселицу.